Примерно треть магазина игрушек занимали стенды, на которых были выставлены игрушечные пистолеты. Среди них несколько, видимо, импортных и достаточно дорогих, но действительно прекрасно сделанных. Я взял один из них, немного тяжеловат, и дуло, залито свинцом. В остальном же был в нем и механизм подачи патронов, и курок совершенно ничем не отличался от настоящего. Я вспомнил, что мне как-то попалась статья в газете, в которой говорилось, что игрушечный пистолет можно переделать и стрелять из него настоящими пулями. Может быть, и этот такой же? Интересно, можешь ли ты представить себе меня с увлечением рассматривающего игрушечный пистолет? Самые близкие мои товарищи по лаборатории и те вряд ли смогли бы. Да и мне самому никогда бы такая мысль не пришла в голову, не будь я свидетелем своих собственных действий. Хозяин магазина, заворачивая йо-йо, прошептал с искательной полуулыбкой. «Нравится? Может быть, показать, что у меня отложено?» И тогда на какое-то мгновение я начал сомневаться, я ли это. Или правильнее, пожалуй, сказать так. Я растерялся от того, что не реагировал на это так, как реагировал бы я. Растеряться и одновременно осознать это. Нет ли тут противоречия? Нет, здесь виновата маска. Не обращая внимания на мое замешательство, маска согласно кивнула пугливо озирающемуся по сторонам хозяину магазина и, как бы используя возможность доказать свое существование, стала горячо договариваться о том, что было отложено. Это был духовой пистолет «Вальтер». С трех метров пробивает 5-миллиметровую доску. Сильная штука. Но и цена у него была порядочная. 25 тысяч иен». Как ты думаешь, что я сделал? Мне уступили за 23 тысячи, и я купил его. Учтите, это ведь незаконно. Духовой пистолет — не духовое ружье, он приравнивается к настоящему, а незаконное хранение пистолета очень строго преследуется. Я серьезно прошу вас, внимательно отнеситесь к тому, что я сказал. Но я все равно купил его. У меня было странное состояние. Мое настоящее «я» с подлинным лицом Пыталась что-то пропищать тоненьким голоском, забившись глубоко между кишками. Такого не должно было быть, но... Ведь я выбрал экстравертный агрессивный тип из единственного побуждения получить лицо охотника, пригодное для твоего соблазнителя. Теперь о другом. Я просил маску лишь об одном. Помоги мне выздороветь. Я ведь ни разу не просил. Делай, как тебе нравится. И вот теперь у меня этот пистолет что же мне с ним делать? Но маска, будто нарочно выставляя на показ торчащий из кармана твердый сверток, смеялась над моими затруднениями, наслаждалась ими. Она, конечно, и сама не знала, как следует, что ответить на вопросы моего настоящего лица. Будущее — не что иное, как производное прошлого. У маски, которая не прожила и 24 часов после своего рождения, не должно было быть планы действий на завтра. Социальное уравнение человека — это, в сущности, математическая функция возраста, и маска, возраст который равен нулю, ведет себя как младенец, чересчур непринужденно. Да, этот младенец в темных очках, отражающийся в зеркале вокзального туалета, возможно, под влиянием того, что было спрятано у него в кармане, держал себя вызывающе агрессивно. И, честно говоря, я не мог решить, что я должен делать. Наплевать на этого младенца без возраста или опасаться его?